При настоящем положении дел я не поверю, чтобы она предпочла мне сына человека, который засадил ее в приют. Словом, я остался при своем решении, и, отведя в сторону Манон, откровенно я рассказал обо всем, что только что узнал. Поблагодарив меня за хорошее мнение о ней, она обещала так ответить на предложение Г, чтобы у него пропала охота возобновить их в другой раз. «Нет», — сказал я ей, — «не нужно раздражать его излишней резкостью».